Итак, Динар едет в порт. Пока доедет, пройдет полчаса. Затем, вероятнее всего, будет разбираться с чем-то, а значит, плюс еще полчаса. Но на возвращение — полчаса. Рассчитать время было несложно, учитывая, что карту Харнаса я видела еще в столице. Как же сильно я разозлилась. Мне даже казалось, что за спиной выросли крылья от ярости. Кухня встретила меня ворчанием старухи, которое перешло в вопли, когда я приказала достать копченый окорок. Это только мышей ловит на сыр, а крыс требуется приманивать на мясо. Затем я собственноручно взяла длинную веревку, обычно используемую для сушки белья, и после этого приказала отвести меня в комнату градоуправителя. Стражник слушался, как околдованный, ловя каждое мое слово. Сразу видно, что он ни разу не был в придворных кругах, иначе у него очень быстро выработался бы иммунитет. Вот к таким самоуверенным и командующим». Новая комната Динара по отношению к старой находилась в противоположном конце крепости. Здесь окно тоже располагалось аккуратно до рвом. «Возьми верёвку и натри её окороком», — приказала я стражнику, направляясь к шкафу с одеждой Динара. Меня интересовали рубашки, нижние штаны и, конечно, о да, сапоги. Мне лично размер великоват, но месть — это блюдо, которое подаётся холодным, а в ситуации с этим медноволосым и вовсе ледяным. Пальчик, значит, отрезать. Ушки у меня симпатичные. Ты еще пожалеешь о своих словах, Динар Грахсовин. Сильно пожалеешь. Наемники, значит, к перевалу Гросса. А как вам крыски в вашу собственную постель, бывший правитель Даларии? Я уверена, что вы будете в восторге. Юноша выполнил приказ очень старательно, так что на веревках волокна от мяса остались. Чудесно. Собственноручно привязав окрок к веревке, Я, под испуганный вскрик парня, всё это аккуратно опустила за окно, а край верёвки тщательно привязала к оконной ручке. И почти сразу меня посетило восхитительное чувство рыбака. Рыбка клюнула. Верёвку дёрнули с такой силой, что я поспешила подтянуть её и привязать к ножке кровати. Всё же лучше перестраховаться. Теперь к воротам приказала я, уложив в наволочку сапоги и ношенные рубашки медноволосого. Знакомить Динара с фауной Готтмера я планировала долго и обстоятельно. Увы, идти к воротам стражник передумал. Едва мы покинули верхний город. Юноша все больше отставал, ноги у него спотыкались, едва ли не об каждый камень. И раскаяние появилось во взгляде. Я не выдержала. — Слушай, ты... — Оливер. — Слушай, Оливер. Муки совести оставь на ночь. А сейчас следуй за мной и не смей отставать. Когда я злая, со мной даже отец не решался спорить, а этот... Решился. «Послушайте, леди, я первый день в верхнем городе. Меня вчера повысили, и я... Он меня бесит. Но понять его можно. Оливер, я твоя леди!» Под моим гневным взглядом парень покраснел и опустил голову. «Ты обязан исполнять мои приказы». «Да, моя леди. Так-то лучше, и мы возобновили движение. На не слишком приятные взгляды окружающих я старалась не обращать внимания. Все же это было ниже моего королевского достоинства». Но поразительным являлся тот факт, что ни единой женщины я не увидела. Хотя это же Готмир. Стражники на воротах, уподобившись баранам, не пожелали пропустить меня. В этих доларийских орлах чувствовалась и выправка, и преданность лишь одному господину, встреча с которым в настоящий момент была мне крайне невыгодна. «Послушайте, вы...» «Утырка», — хрипло произнес один из стражников. «Так, плохо, очень плохо, они же меня знают». и вся неприглядность моего положения вынудила к не слишком обдуманным действиям. «Ну, прошу вас!» — я упала на колени, вытирая несуществующие слезы. «Мне только выбросить мусор!» Сопение позади меня показало, что Оливер осознал степень собственного проступка и сейчас размышляет над расплатой. «Отлично! Значит, любой мой спектакль юноша поддержит исключительно из чувства самосохранения!» «Хорошо. Могу я узнать ваши имена, господа?» Я стремительно поднялась и теперь смотрела на каждого с изрядной долей превосходства во взгляде. «Зачем?» — переспросил Громила у самых ворот. «Как же!» — я гордо вздернула подбородок. «Мой господин Динар Грахсован приказал избавиться от вещей. И где же моя хваленая находчивость? Хотя... От вещей, на которых ядовитые муравьи оставили яйца. Но если вы не желаете меня пропускать...» Я протянула ближайшему стражнику импровизированный мешок с вещами — «Выбрасывайте сами!» Стражник, высокий покрытый шрамами, опасливо но всё же протянул руку. «Плохо. Придётся продолжить. Но учтите, что у меня магическая защита. А вот у вас... Впрочем, это ваша жизнь, и я не смею вам указывать. Выбросить необходимую у кромки леса. Держите!» Стражник руку отдёрнул. Я восхитительно. «Раф, отпускать её нельзя. Это же утырка, про неё такое рассказывают!» произнес весьма умный бывший житель Даларии с рыжим окрасом растительности на голове и лице. — Тогда сам неси, — хрипло ответил тот самый, стремительно отдернувший протянутую длань. — Вызови отряд. Проводим леди до леса и обратно. Вооруженный отряд в мои планы не входил, а время, затраченное мною на изощренную месть, оставляло не так много времени на бегство. «Поторопитесь — Поторопитесь, — лениво приказала я. — Закат скоро. Они не торопились. Я заставила себя сохранять спокойствие и одновременно контролировала Оливера, бледность которого уже вызывала интерес у стражников. Но вот, наконец, ворота раскрылись, шестеро всадников выехали вперёд, проверяя безопасность пути, семеро пеших шли с нами. Кажется, побег сегодня совершать бессмысленно. В окружении охранников я шла к лесу, ещё более сумрачному, чем погода Готмира. Прогромохав по деревянному мосту, Вперёд выехали конные, затем мы с Оливером, после нас пешие, парад абсурда в действии. Я молилась лишь об одном — чтобы кто-нибудь задержал Динара в порту, ибо время, по моим подсчётам, приблизилось к критическому уровню его возвращения. Ещё приходилось просчитывать траекторию своего бегства, в случае, если Шинге не появится. Шинге — мой большой волосатый папочка. Как же сильно я соскучилась». Дошли до кромки леса, орков не видать. Гордо иду дальше, неся котомку на вытянутой руке и не обращая внимания на уже не слишком доверчивые взгляды стражников. «Стоять!» — среагировал тот самый Раф. «Нужно отнести дальше для безопасности», — продолжая движение. «Стоять!» — я сказал. «Ого, какие мы грозные! Вот только грозных тут двое. Слушайте, дайте мне выполнить свою работу, и я не буду вам мешать выполнять ваши обязанности». Резко разворачиваюсь и гневно смотрю на стражника. И вот себе Катриона подарочек от Белого Духа. Я увидела, как ворота раскрылись, выпуская отряд примерно из 10 воинов. Впереди скакал Динар, шустрый какой. Я огляделась в поисках спасения, осознав, что спасение самым подлым и коварным образом не торопилось. Решилась на страшный шаг. «Оливер, бежим!» и рванула к ближайшим кустам. Самое забавное, что юнец побежал за мной. По меньшей мере, смею надеяться, что тренированные воины не стали бы так топать. Мы, точнее, я, выбрали своей целью ближайшие кусты и не сразу поняла, почему стражники не стали нас преследовать. А Оливер знал, но решился сообщить только, когда собственные шансы выжить я уже лихорадочно просчитывала. — Леди, тут гнездо ос. — Да, я скептически изогнула бровь. — А ранее, Оливер, вы не могли мне об этом сообщить? Мы начали медленно отступать, не сводя испуганных глаз с трёх характерных для осиного семейства висячих домиков, напоминающих пузатые амфоры. Стоит ли говорить, что иосы в год Готмире не уступали по степени мутации муравьишкам? Несмотря на то, что внимание моё было приковано к гудящим хранилищам жалящих насекомых, слух уловило приближение топота конских ног, и хруст веток, едва на них спрыгнул долларийский выродок. Голос Динара не стал неожиданностью, но вздрогнуть все равно заставил. «Маквар, вы сумеете защитить нас от укусов ядовитых ос?» «Да, мой лорд», — ответил незнакомый мне голос. «Великолепно», — радостно ответил Долориец. «Стражники, сбивайте гнезда». «Вот тварь, у меня зубы свело от злости». «Динар, а...» «Так, нужно срочно искать варианты». «Я не думаю, что это благоразумное решение». Мне ответом был смех, веселый, такой торжествующий, после чего рыжий поинтересовался. «Какое решение, ау, тырка?» «Урод!» — не сдержалась я и тут же прикусила язык, потому что одна стрела, неприятно просвистев им воздухом, впилась в один из ульев. «Так как ты меня назвала?» И голос у этой сволочи словно мед источает. «Динар!» — я остановилась, раздумывая, что лучше. «Ос или долариец?» И тут вылетела одна из ос. У неё сразу в полёте брюшко было вывернуто в жалющую позу, а сам ужала. «Шинге!» — заорала я, бросаясь на утёк. Сзади, испуганно пыхтя, бежал Оливер. И бежали мы к откровенно ржущим доларийцам. Ненавижу рыжих. вжик и стрела сбила осу. Глянув вперёд, заметила, как Динар сухмылкой опускает арбалет. Сейчас сквозь уже редкие кустарники его было хорошо видно. и ухмылку тоже. Я остановилась. Скривилась, когда в меня на всем ходу врезался Оливер, но мужественно удержала ругательство. — Так что же ты остановилась, милая? — продолжал медноволосый. — Я тебя жду? Или мне заставить столь же милых, как и ты, летающих тварей, тесно пообщаться с тобой? Я оглянулась. Пришпиленная арбалетным болтом к дереву, припыхалась оса. Здоровенная, с мою ладонь. Ненавижу Готмир. — Динар! Я пыталась размышлять спокойно, но как-то неспокойно было всего в десяти шагах от тревожно загудевших ульев. «Динар, я...» «Вылезаешь из кустов». «Да уж, не столь же милых, как и ты, зубастых тварей в твоей спальне будем кормить вместе». «Неприглядная перспектива». «Динар, я готова отдать тебе свое кольцо с королевским оттиском, а ты меня отпускаешь. Согласись, что у подобного варианта есть свои плюсы». «Вжик». Эту стрелу он всадил в еще один из ульев. Как раз в тот, который ни гудел и не раскачивался, как остальные. Это ответ «нет», — полюбопытствовала я. Кстати, должен признать, что туасу я сбил исключительно из сострадания Колуху, который по странному стечению обстоятельств попал под твое негативное влияние. Я с шумом выдохнула, но не могла не спросить. То есть с тем, что ты еще не сбил ульи, вынуждая ос атаковать, я обязана исключительно присутствию Оливера? — Ага, — не стал оправдываться Динар, — но моё человеколюбие уже на грани. Всё же видеть вас, Катриона, опухший и скусанный, — это ни с чем не сравнимое удовольствие. И он вновь вскинул арбалет. Мне бы его безжалостность и умение стрелять на переговорах с кочевыми племенами. Так нужно что-то делать. А что? Я поспешно оглядывала местность на предмет выстраивания курса стремительного бега с препятствиями, когда на меня упала маленькая веточка. Скинув голову, увидела ставший родным оскал и едва не запрыгала от счастья. — Все, Динар, вот теперь мы и поговорим. — Да пошел ты, урод рыжий, по прямой дорожке в преисподнюю! Это было чудесно. Мне неожиданно так хорошо стало, так радостно, на душе и вообще. А еще приятно было смотреть на его взбешенную рожу. Но не очень приятно стало, когда Динар вновь скинул арбалет и крикнул. — Оливер, немедленно выходите из кустов, в этом случае вы не пострадаете. И вот тут меня сильно удивил этот застенчивый юноша. — Простите, мой лорд, я не могу оставить леди в беде. — Она не леди, — взъярился Динар, — она стерва. Оскорблять леди недостойно воспитанного человека выдал Оливер, и после этих слов я посмотрела на стражника с большим интересом. Странно, он весьма привлекателен. Реагирую я, как и прежде, в смысле «никак». Вероятно, сказывается влияние Готтмера. «Ладно, голубки!» — медноволосый усмехнулся. «Наслаждайтесь!» Вжик и арбалетный болт сбивает один из ульев. Желтоватая амфора падает, раскалывается на куски и... Это как же их так много в таком маленьком улье помещается? «Утырка, руку!» — прорычал мой любимый папочка. Его тоже. Я кивнула на перепуганного и осами, и орками паренька. «Утырка, находить друга!» С умилением произнёс Шинге. Но я уже не могла ответить, потому что протянутую руку нежно обхватили мохнатые пальцы, и я взлетела вверх прямо в объятия папочки. Шинге! И я прижалась к корку. Шинге, у тырка очень сильно скучать. Даже не думать, что так бывает. Шинге тоже скучать. Папашка уже перепрыгивал с дерева на дерево, пока я маленькой обезьянкой висела на нём. Шинге уже два дня быть тут. Кажется, я счастлива. Мой родной папа никогда не брал меня на руки и вообще. Эх, хвалил только за хорошо проделанную работу. Где-то там слышались крики. Похоже, осы все же напали на дилорийцев. Мы-то убежали. — Утырка нести вещи? — удивленно спросил Шинге. Едва с деревом мы спрыгнули на дорогу. Утырка хочет мстить. Я улыбнулась, глядя на перепуганного Оливера, который, едва его поставили на землю, упал и попытался отползти от орков. Шенге наклонился, обнюхивая меня, и на огромной морде появилось устрашающее выражение. «Злой человек душить утырку». «Да», — я всхлипнула и прижалась к папашке. «И обижать. И заставлять работать на кухне, мыть пол». «Рррррр!» Шенге посмотрел в сторону города. «Утырка оставаться здесь. Шенге учить злого человека вежливости». Я представила Динара и Шенге. У доларийца народу было много, а Шенге я очень полюбила и как-то... «Шинге, не нужно учить, мстить веселее!» И я протянула котомку с вещами. «Вещи злого человека!» Принюхавшись, догадался Рхарги. «Шинге очень зол!» Внезапно заявил папашка. «Шинге хочет бить долго!» «Утырка хочет мстить!» Я просяще посмотрела на папочку. «Утырке будет весело!» Шинге нахмурился, но кивнул. И мы пошли домой, по дороге раздавая зверям подарочки. Один сапог получил мутировавший барсук. архарги свесившись с дерева, долго дразнил зверя, заставляя его возненавидеть запах владельца сапог, после чего у разъяренного животного сапог отняли, и мы весело убежали. Оливер, единственный, кому не было весело, но привыкнет. Второй сапог стал временным пристанищем трех ядовитых детенышей, той самой злющей змеюки. архарги с молчаливого одобрения моего шинге, торопливо запихал их туда, Затем, сжав голенище, методично бил палкой по сапогу, доводя змеек до бешенства. Вообще, я заметила, что у нас с младшим вождём одинаково чёрный юмор. Третий орк в нашей компании весёлых мстителей, орх, влез в обнаруженную неподалёку пещерку и нырнул туда, захватив одну из рубашек Динара. Мы за ним не пошли и убежали раньше, чем хохочущий на бегу орх из пещерки выбрался. От рубашки остались одни лохмотья, и их пришлось бросить. Второй рубашкой плотно обвязали улей диких пчел, после чего шинге долго стучал по улью. До тех пор, пока жужжание запертых там пчел не перешло в ультразвук. На этой жужжащей ноте уворованные вещи закончились. Наволочка была брошена в реку, и мы весело зашагали домой. Папашка держал меня за руку, и от этого радовались мы оба. Он потому что чувствовал, будто ведет маленького ребенка, а я... «Ну, приятно же побыть маленьким и любимым ребёнком в двадцать лет». «Шинге, а это кто?» Я указала на яркую бабочку, пролетающую мимо. «Машасси», — напряжённо проследив за красоткой, ответил Орк. «Опасно. Трогать нельзя». А это, в поле моего зрения, появились жёлто-синие яркие цветы. «Ибри, трогать нельзя. Яд!» «Ух!» Что-то моё радужное настроение начало пропадать. «У тырка ножки болеть». Тут же встревожился Шинге. «Утырка думать», — печально ответила я. «Утырка не знать, что делать дальше». Шинге подхватил меня и посадил на плечо. Некоторое время молчал, потом осторожно спросил. «А что хотеть сама Утырка?» Я задумалась. Вопрос столь простой, на первый взгляд, на деле был задан мне впервые, и я начала размышлять вслух. «Утырка — наследница Айтлона, должна думать о государстве». Динар захватит власть в Готмире, и тогда прекратятся поставки руды в королевство. Это лишит нас прибыли. Будет плохо. Утырка должна захватить власть сама. Должна убить Динара Грахсована. — Должна, должна, — повторил мой папашка. — А что хотеть сама Утырка? — Утырка хотеть жить, хотеть веселиться, хотеть быть в Шинге. Я обняла мохнатую голову. — Но у меня есть долг. — Шинге понимать, Шинге помогать, но... Утырка больше не ходить в злой город.